Евреям России. И просто любопытно. Нацисты и сионисты – братья навек. Наверное, я единственный в России, да и в мире, кто утверждает и отстаивает версию о том, что массовое уничтожение советских евреев в ходе Второй мировой войны было проведено нацистами по просьбе на стояние сионистов. То, что на эту версию не обращают внимания просионистские авторы – Понятно. Понятно и то, почему на эту версию не обращают внимания ревизионисты, отрицающие Холокост в принципе, отрицающие, что немцы когда-либо и где-либо массово уничтожали евреев. Но эту версию обходят стороной и авторы, которые, казалось бы, ни к одному из перечисленных кланов не относятся. В книге Кровавая тайна Израиля я указал на ошибку ревизионистов, пытающихся полностью обелить немцев в массовом уничтожении евреев. Ведь мы, советские люди, твёрдо, без всякой сионистской шумихи, знаем, что советских евреев немцы массово расстреливали. Если потребуется, мы можем назвать имена этих расстреленных и показать их могилы. То, что сионисты называют Холокостом евреев, было но организовали этот Холокост сионисты. В это трудно поверить, но это версия наиболее обеспеченная доказательствами. Без сионистов этот Холокост евреев немцам и даром был не нужен, и они его, разумеется, не планировали. И, повторю, сгорели в Холокосте только советские евреи. Логика тут такова. Авторов, которые пишут о связи сионистов и нацистов, очень много, а осмысленно об этом пишут и советские историки, и преследуемые в Европе историки-ревизионисты. И нынешний президент Палестины Махмуд Аббас в 1982 году также защитил кандидатскую диссертацию по теме Секретная связь между нацизмом и сионизмом. Проговариваются об этом и сами сионисты. Да и отрицать такую связь объективному исследователю глупо, поскольку подобный союз логичен. Главная цель сионистов создание Израиля. Главное препятствие нежелание евреев переселяться в Палестину. 100 лет рекламы переезда в Палестину и трата Ротшильдами огромных средств не приносили результатов. Малочисленность еврейского населения Палестины лишала перспектив и создания там еврейского государства даже к середине XX века. Но если люди не хотят что-либо делать добровольно, то их заставляют это делать. И сионисты приходят к единственному возможному для них решению решению не уговаривать, а заставить евреев переселяться в Палестину. Но заставить евреев пойти на такой шаг можно только страхом. Каким страхом? Еврей народ сплочённый и предприимчивый, и в своей истории из многих передряг выбирались. Чем их напугаешь? Только одним страхом того, что в других странах антисемиты тебя убьют только за то, что ты еврей. Отец-основатель сионизма, председатель Всемирного сионистского конгресса Теодор Герцль Очейшись сагитировать евреев переехать в Палестину и создать там еврейское государство Израиль, как-то в отчаянии записал в дневнике. Цитата. Я придумал для себя подходящую эпитафию. У него было слишком хорошее мнение о евреях. Конец цитаты. И надо ли удивляться, что он ещё в 1895 году пришёл к мысли. Цитата. Антисемиты станут нашими самыми надёжными друзьями. Антисемитские страны нашими союзниками. Конец цитаты. Мысль проста и понятна. Напугав евреев погромами в своих странах, антисемиты заставит евреев переселиться в будущий Израиль. Гитлеровская Германия была антисемитским государством, а посему естественным союзником сионистов. И немцы безусловно были согласны выселить всех евреев, попадающих под их юрисдикцию, в Палестину. Таким образом, они и от евреев избавлялись, и сохранили дружеские отношения с международным еврейством, возглавляемым сионизмом. Все это хорошо, но ведь это все уже было. Было проверено, как евреи на добровольной основе переселяются в Палестину. Вот история первой в истории сионизма Алии, организованного переселения европейских евреев в Палестину. В 1882 году в Харькове 300 евреев получили подъемные деньги для организации сионистской колонии в Палестине. До Одессы доехало 100 человек, до Константинополя 40 человек. до Палестины аж 16. Остальные с полученными деньгами по дороге разбежались по другим странам. Но и эти 16 не прогадали. В 1910 году они стали плантаторами. На земле за них работали арабы, а детей они отправляли на жительство в Париж. Таким образом, если нацистам для реализации своих российских планов достаточно было всего лишь очистить от евреев подвластную им землю и пусть евреи едут куда хотят, то сионистам этого было мало. Для того, чтобы вызвать массовое переселение евреев никуда попало, а именно в Израиль, сионистам требовался большой и страшный пример убийства евреев местным населением только потому, что они евреи. Сионистам требовался Холокост, чтобы заставить евреев бежать не в другие страны, а только на историческую родину, на которой по определению им не могло грозить уничтожение в погромах, организованных коренным населением. Напомню подробности. При массовых убийствах евреев в СССР Немцы даже в начале этих акций держались в стороне и как бы просто передавали евреев полиции и из местных коллаборационистов. Поэтому формально это преступление выглядело так, или его можно было повернуть так, что с евреями расправляются не немцы, занятые войной на фронтах, а местное население. Теперь осталось встать на место сионистов и определиться, каких евреев нужно убить во славу Израиля и торжества сионизма, каких евреев отдать на заклание. Если вы потрудитесь встать на позицию тогдашних сионистов, то поймете, что для них, для еврейских расистов, в мире не было более ненавистных людей, чем советские евреи, все больше и больше склонявшиеся к интернационализму, к ассимиляции. Советские евреи разрушали и так не жизнеспособную идею еврейской митрополии, государства Израиль. Давайте подойдем к этому вопросу с еще одной стороны. Еще древние римляне определили, что любое расследование преступления должно начинаться с вопроса «Кому выгодно?». Кому выгодно было уничтожение советских евреев? Нацисты отнюдь не были общечеловеческими гуманистами. Не моргнув глазом, они отдавали приказ уничтожать тех, кто мог помешать установлению их власти на оккупированных территориях, скажем, комиссаров. Или, к примеру, 2 октября 1940 года на совещании у Гитлера Борман записал «Комиссаров».